«Может, игла сломалась раньше, чем препарат проник внутрь?» — предположил Малдун. «Лучше признайте, что вы промахнулись». «Ладно», — вздыхая произнес Малдун, — «я промазал». «Сели батарейки в этом чертовом лазерном прицеле. Я сам виноват. Надо было проверить их после того, что случилось ночью. Давайте вернемся за новыми зарядами». Джип направился к северу, к отелю. Малдун включил рацию. «Контрольный пост. Слушаю». откликнулся арнольд мы возвращаемся на базу река стала совсем узкой течение еще ускорилось лодка неслась все быстрее это стало походить на захватывающий аттракцион ого воскликнула лекси схватившись за борт быстрее еще еще Грант, прищурившись, смотрел вперед. Река оставалась такой же узкой и темной, но впереди линия деревьев обрывалась и расстилалась, залитое ярким солнцем, открытое пространство. Издалека доносился грохот. Казалось, река заканчивается на этой подозрительно ровной линии, но лодка понеслась еще стремительней. Грант вцепился в весло. Что это? Водопад! — крикнул Грант. Лодка вырвалась из темного растительного коридора и устремилась к водопаду. Грохот был оглушающим. Грант налегал на весла из последних сил, но добился лишь того, что лодка закружилась, однако ее по-прежнему неумолимо сносило вниз к обрыву. Лекси наклонилась к нему. — Я не умею плавать! Грант увидел, что спасательный жилет на ней не застегнут, но он уже ничего не мог поделать. Они стремительно летели к водопаду, рев которого, казалось, заполнил весь мир. Грант вцепился в весло, посмотрел вниз и увидел под обрывом в пятнадцати метрах чашу водопада. А там, стоя в воде, их ожидал тиранозавр. Лекси в ужасе закричала, лодка завертелась, и ее задний конец провалился вниз, путники взлетели в воздух, и началось жуткое падение вместе с ревущим потоком. Грант раскинул руки, словно пытаясь удержаться на воздухе, и внезапно окружающий мир погрузился в безмолвие и неподвижность. Ему казалось, что он падает долго-долго, несколько минут, Грант успел увидеть, падая, как Лекси. Она летела рядом, судорожно хватается за свой оранжевый спасательный жилет. Успел увидеть Тима, который глядел вниз. Успел заметить застывшую белую стену водопада, похожую на лист бумаги. А внизу пузырилась вода, и она беззвучно и плавно приближалась к нему. Внезапно Грант ощутил удар И погрузился в холодную воду, в которой бурлили белые пузырьки, его закружило, прямо перед ним промелькнули лапы тиранозавра, но тут же Гранта поволокло течением вперед и вынесло в реку Грант. Доплыл до берега, схватился за горячие скалы, подтянулся на руках, уцепился за ветку и, наконец, вылез из воды. Задыхаясь, он отполз в сторону и, плюхнувшись животом на камни, успел краем глаза заметить, как мимо по реке проносится коричневая резиновая лодка. Затем Грант увидел Тима, тот боролся с течением. Грант протянул руки и вытащил закашлившегося, дрожащего мальчугана на берег. Грант оглянулся на водопад и увидел, что тиранозавр нагнулся и погрузил голову в воду. Огромная голова болталась из стороны в сторону, поднимая веер брызг. Потом тиранозавр выпрямился, в его пасти торчал оранжевый жилет Лекси. Мгновением позже, на поверхности воды, прямо рядом с длинным хвостом ящера, появилась Лекси. Она лежала на воде лицом вниз, и течение уносило ее маленькое тело. Грант нырнул, и река опять закрутила его. Чуть позже он вытащил на камни неожиданно отяжелевшую, не подававшую признаков жизни девочку. Грант нагнулся над ней. собираясь сделать искусственное дыхание изо рта в рот но она закашлялась ее вырвала желто зеленой жидкостью потом девочка снова зашлась в приступе кашля глаза ее открылись привет она слабо улыбнулась а все таки мы прорвались тим заплакал лекси снова закашлялась перестань что ты ревешь просто так «Мы переживаем за тебя», — вмешался Грант. Маленькие белые кусочки пенопласта плыли по реке. Тиранозавр все еще терзал спасательный жилет. Он по-прежнему стоял к ним спиной, глядя на водопад. Но в любую секунду чудовище могло обернуться и увидеть их. «Пойдемте, дети», — приказал Грант. «Куда?» Кашляя спросила Лекси, пошли, пошли. Грант выбрал место для подъема. Ниже по течению была поросшая травой лужайка. Укрыться на ней было совершенно негде. Выше по течению стоял тиранозавр. И тут Грант заметил, что какое-то подобие тропинки идет по илистому берегу к водопаду. В грязи на тропинке он заметил след ботинка. Тиранозавр, утробно заревев, обернулся и смотрел на лужайку. Похоже, до него дошло, что добыча ускользнула. Ящер стал искать их ниже по течению. Гранд с детьми нырнул под высокие кусты, росшие вдоль берега. Осторожно они пробирались назад к водопаду. «Куда мы идем?» — спросила Лекси. «Мы же возвращаемся!» «Я знаю». Они приблизились к водопаду. Грохот падающей воды становился все громче. Камни на тропинке стали еще более скользкими, а сама тропинка утонула в грязи. Путников... Окутал туман. Ощущение было такое, словно они пробираются сквозь облако. Казалось, тропинка вела их прямо под обрушивающийся поток, но когда они приблизились, стало ясно, что они обходят водопад сзади. тиранозавр все еще стоял спиной к ним, глядя вниз по течению. Путники заспешили к водопаду, и едва они скрылись за его завесы, Грант увидел, что чудовище обернулось. Еще несколько шагов, и серебристая завеса скрыла от него ящера. Грант удивленно огляделся. Они оказались в небольшом помещении размером с маленькую кладовку. Все было заставлено какой-то техникой. Неподвижными насосами, большими фильтрами с толстыми трубами. Все было холодным и мокрым. «Он нас увидел!» — спросила лекси из заревого водопада. Ей пришлось кричать. «Где мы? Что это за место? Он нас увидел?» «Погоди!» — ответил Грант. Он осмотрелся. Помещение походило на насосную станцию. «Значит, тут должно быть электричество, и возле него телефон!» Грант принялся разглядывать агрегаты. «Что вы делаете?» — заволновалась Лекси, «Ищу телефон!» Было почти 10 часов утра, оставалось чуть больше часа, чтобы связаться с кораблем, прежде чем он прибудет на материк. В глубине помещения он обнаружил дверь с надписью «Служебное помещение», но дверь была заперта. Рядом Грант увидел щель для магнитной карточки по обе стороны от двери. висели в ряд металлические ящички. Грант открывал их один за другим, но обнаружил лишь какие-то переключатели и циферблаты. Телефонов тоже не было. И ничего похожего на ключи от двери. Он чуть не пропустил ящичек слева от двери. Открыв его, Грант обнаружил девятикнопочный пульт кодового замка, покрытый пятнами зеленой плесени. Ему показалось, что этот пультик может открыть дверь. А за ней окажется телефон. На дверце ящика были нацарапаны цифры. «Тысяча двадцать Грант нажал на кнопки. Дверь с шипением отворилась. За ней во тьме угадывались ведущие вниз бетонные ступени. На задней стене читалась надпись Спецмашина 04 дробь 22. Подзарядка.